Вся ваша коммерция в воздух уйдет. Может, их и иностранец не в гостинице живет, а у какой-нибудь девицы на дому. Может, Харитонов согласно кивнул. А вас, Лев Иванович, он тоже интересует. Мне он даром не нужен, горов пожал плечами. Раз в гостинице все о розыске знают, он съехал давно. «А если действительно у кого-нибудь из девочек приютился? Если он платит хорошо, девчонка такого клиента в жизни не отдаст. Я могу поговорить? Кое-кому присоветовать?» «Пробуй, позвони. Если что узнаешь, — равнодушно сказал Гуру, прекрасно понимая, что Харитонов в заинтересованности сыщика не сомневается». «Хорошо». Приму надлежащие меры, — солидно произнес Харитонов, словно докладывал на бюро горкома. — Тебе, Борис Михайлович, нужны не меры, а результаты, — сказал гору на прощание Ты завтра мне независимо ни от чего позвони. — Договорились. Михаил Захарченко... Подъехал к ГАИ минут за пятнадцать до назначенного срока, но Гуров уже был на месте. В Мерсе рядом с Захарченко сидел парень, примерно его лет. Михаил загнал машину на площадку для осмотра и пошел искать инспектора, узнать, зачем понадобился. Парень, одетый в модную униформу, кожаная куртка, джинсы и кроссовки, в развалочку шагал рядом с Мишкой. Насколько мог видеть Гуров, парни между собой не разговаривали, методично, двигая челюстями, жевали. Такое поведение ничего не означало. Парень мог быть приятелем Михаила, приехавшим за компанией, но мог оказаться и сопровождающим. Такая ситуация Гуру не устраивала. Он отправился к подполковнику, который, как и договаривались, находился в своем кабинете. Седому ветерану явно нравилось вспоминать оперативную работу, да и важняк из главка был ему симпатичен. «Воронцов, мать твою!» — громыхнул подполковник, выходя на крыльцо. Оглянувшись, зашагал к мерсу Захарченко. Дежурный инспектор заторопился к начальнику. «Я здесь, товарищ подполковник. Мы сегодня с тобой, капитан, не товарищи, а господа». Подполковник сверкнул стальными коронками. «Тогда я тут, господин подполковник». Капитан на ходу щелкнул каблуками. Чувствовалось, что они были дружны, и капитан Шефл подыгрывает. Сижу, пишу свои указы и вижу, как подкатывает разыскиваемый мерз. Подполковник оперся на крыло машины так, что она накренилась. «Чья тачка?» Ожидавшие техосмотра владельцы машин окружили подполковника и инспектора. Горб присоединился к ним, увидел, как из здания ГАИ вышел Михаил с приятелем и заропился к своей машине. Сыщик внимательно разглядывал сопровождавшего Мишку парня, но ничего примечательного в нем не нашел. — Кто хозяин? — моя машина, — крикнул Михаил, проталкиваясь через толпу. Вот вызвали, не пойму зачем он протянул повестку. Ваше, значит, подполковник взял повестку, оглядел Мишку. Техпаспорт, права. Чего случилось, командир? Спросил сопорождавший Михаила парень. Месяц назад техосмотр проходили. А вы кто будете? Спросил подполковник, забирая у Михаила документы. Адвокат? Просто приятель. Поднимите капот, Захарченко. Подполковник повернулся к инспектору. Капитан, проверь номер двигателя и все остальное. Внимательно, оттереть до блеска. Вот ты, приятели, три. А вы, Захарченко, пойдете со мной и подробно напишите, когда, у кого купили машину. Подполковник вернулся в свой кабинет, подтолкнул замешкавшегося на пороге Захарченко. А Гуров сказал, «Запритесь, на звонки не отвечайте, я вернусь через 20 минут». И вышел. Мишка, увидев Гурова, все понял. «Здравствуйте, Лев Иванович. Здорово все организовали. А как узнали, что я под наблюдением?